19 Кирилл». Яна перемещалась за мной по дому настороженно, едва ли не на цыпочках. Держалась чуть поодаль, и на любое мое пояснение об устройстве техники опускала глаза и кивала. Возможно, ее смущало нахождение в незнакомом доме. Возможно, то, что мы с ней вновь были наедине в замкнутом пространстве. Ситуация между нами странная, но мы имеем то, что имеем. Девушка, с которой я провел ночь, станет матерью моего внука. И ведь не расскажешь никому о таком. «Продукты доставляют трижды в неделю», – инструктировал я. «Покупать ничего не нужно, готовит дом работница. Если у тебя есть свои предпочтения, напиши, я внесу в список». Яна в очередной раз кивнула, улыбнулась немного криво и обвела взглядом кухню. Выглядела она немного бледной. «Давай-ка ты сядешь, тебе нехорошо». Она словно меня не слышала, а потому мне пришлось взять ее за плечи и самому подвести к стулу. Под пальцами ощущались выпирающие ключицы. Тонко и нервно бился пульс. Невольно подумалось, не сильно ли я сжал. Яна была хрупкая, тонкая. Голову наполнили нежеланные звуки. Ее пререйстое дыхание, тихое аханье. К ним примешались картины, которые мне лучше было забыть. Теплые податливые губы, руки, обвивающие мою шею, изгиб позвоночника. «Выпей воды». Я налил стакан минералки и протянул ей. Яна обхватила его обеими руками сделала глоток. Тонкая шея дернулась. Это нормально, что она ждет ребенка и по-прежнему такая худая. Больница и стресс могли сказаться неблагоприятно. Надо самому за ней присмотреть. Саша хороший парень, но временно свернул не туда. Да и меня рядом не оказалось. Может быть, уделяя ему больше времени, не потянуло бы его на азартные игры. Справится ли он? Новорожденный ребенок — это большая ответственность. Теперь ему придется стремительно взрослеть. Спасибо. Яна отставила стакан на стол и подняла на меня свои голубые глаза, которые сейчас казались почти прозрачными. «Вы не думаете, со мной все в порядке, это токсикоз, видимо. Прихватит, а потом неожиданно отпускает». Мне еще повезло, некоторых девочек в палате сильно тошнило. «Ты говори, если что-то нужно, не стесняйся. Мое отцовство больше двадцати лет назад случилось, и нюансов я не помню. Помню только, что Инга постоянно хотела мандаринов. Их тогда было не так просто достать». Из бледного красивого лицо Яны стало розовым. Она заерзала на стуле, опустила глаза и через секунду снова впилась ими в меня. «А почему Саша ваш единственный сын? Вы никогда не думали, чтобы во второй раз стать отцом?» Я невольно усмехнулся. «Если еще лет пятнадцать назад я об этом раздумывал, то сейчас однозначно готов сказать «нет». Работа съедала все мое время, а дети — это время забота, внимание. Моя жизнь меня устраивала такой, какая есть». «Нет, Яна, становиться отцом не входит в мои планы. Поздно мне. Слишком привык к свободе и комфорту. Ребенку нужно себя посвящать, а у меня бизнес и постоянные разъезды». Яна опустила голову, кивнула, а потом вдруг резко вскочила на ноги. «Туалет направо, да?» Пробормотала, пока не оглядываясь, шла к дверям. «Кажется, меня все-таки тошнит». Она появилась на кухне спустя десять минут. Кажется, ее и впрямь сильно тошнило, потому что глаза у нее были красными. «Думаю, тебе лучше отдохнуть, я провожу тебя в комнату». Яна попыталась возражать, говоря, что дойдет сама, но я взял ее под локоть и осторожно подвел к лестнице. О ней мне хотелось заботиться. Было в ней что-то особенное, и дело, пожалуй, не в том, что она носила моего внука, и не в том, что у нас с ней в прошлом что-то было. В Яне чувствовался стержень, и одновременно она была абсолютно беззащитной. «Спальня». Я толкнул дверь, пропуская ее вперед. При виде двуспальной кровати Яна застыла. Да и я тоже. Прошлое вдруг стало ощущаться особенно остро. Если что-то понадобится из мебели, скажи, дизайнер закажет. Яна повернулась ко мне. На щеках разовил румянец, глаза стали совсем синими. Я невольно ею залюбовался. На редкость красивую девушку выбрал сын. Взгляд невольно сполз к ее верхней губе, кожа над которой была покрыта едва заметным пушком. Пауза стала тягучей, а ворот рубашки ощущался тугим. «В комнате все прекрасно. Спасибо вам за гостеприимство, Кирилл Сергеевич». Немного хрипло проговорила она. «Мне и правда нехорошо. Если вы не против, я хочу остаться одна». Я молча кивнул, чувствуя себя странно. Словно чем-то обидел ее, но чем не понимал. Долго думать об этом не получилось, потому что внизу хлопнула входная дверь. Вернулся Саша.